Глава 17 «Его предали?» – объяснила Кристина. Они с Аликом стояли у края того самого водопада, с падения в который в свое время началось их знакомство с Эй-Ай. Люк сидел на острове посреди потока. Не острове даже, двухметровом куске скалы. «Поговорите с ним!» предложил Аликов коммуникатор голосом Боба. «Утешьте». «Я попробую», — решительно сказала Кристина и направилась к лежащему поперек реки стволу дерева. Подойдя, она остановилась и нерешительно посмотрела на Алика. «Я туда один раз уже попал», — сказал тот. «Больше не хочу». «Эй, Люк!» — закричал он. «Иди к нам!» Серебристая фигурка легко вскочила на ноги и перебежала на берег по бревну. Сонно не было под ним такой стремительной и опасной воды. «Здравствуйте», — сказал Люк. «Спасибо, что пришли». «Пожалуйста», — сказала Кристина. «Ты чего от Боба прячешься? Он что ли тебя предавал?» «Нет». «Тогда в чем дело?» Последовал печальный вздох. «Я боюсь», — прошептал Люк. «Ты...» — удивилась Кристина. «Да ты же...» «Неуязвимый!» Она по слогам произнесла сложное слово. «Ну ты, кривая, совсем глупая!» возмутился Алик. «Уже не за себя боится, правда, Люк?» Андроид кивнул. С тех пор, как один из его новообретенных друзей решил не ждать смерти от старости, а слегка ее ускорить, второй отправился неведомо куда, а остальные, которых он считал друзьями тоже, решили его предать. Люк боялся потерять остальных. «Я, наверное, схожу с ума», – признался он. «С людьми это часто бывает», – вздохнула Кристина. «Пройдет». «Я не хочу становиться человеком». «Куда ты денешься?» – возразил Алек. Боб вздохнул. «Это казалось так просто, когда они согласились помочь этим ребятам». И оказалось, в конце концов, так сложно. А главное, как объяснить им, что они уже люди?